С сметь и призывать В шесть вечера мы уже были в храме Николая Угодника, что на улице Новокузнецкой, недалеко от института. Стоял полумрак, потрескавали свечи, тускло горели лампадки. Я заметил, что, входя в храм, Олег перекрестился. «Вы христианин?» «Нет, я пантеист». А почему креститесь? Потому что в христианском храме отношение к Богу выражается крестом. Он взглядом указал мне на группу людей, на коленях молившихся перед распятием. Я подошел поближе. Их было восемь человек не старше 30. На всех черные очки и татуировки на лбах, которыми они бились о пол, как заводные. Олег наблюдал за ними минут 30. Затем кевком пригласил следовать за ним и вышел из церкви. В этот вечер мы посетили еще четыре церкви, где наблюдали аналогичную картину. Господи, помилуй меня, грешный! Господи, помилуй меня, грешный! Господи, помилуй меня, грешный! Господи, помилуй меня, грешный! Господи, помилуй меня, грешный! Господи, помилуй меня, грешный! Когда мы ехали назад, то всю дорогу молчали, и только на подъезде воинов сказал: "Это, конечно, ужасно." Но иначе нельзя. Видимо, у него не убивали близких. Возлюбим друг друга до единого.